Вултер Сарни сводил с лица и смея да до колючего пронзительного. В душе его бушевала буря отчаянья. Неожиданно Сар респрямился. Бобгролыми пятнами покрылось его лицо, и он негодующе бросил жрицу: "Мне нужна дочь Сериуш. Я требую, Мордок, вернул её мне, а не то я расчитаюсь с тобой". И с мордуком он схватился за меч и вытчислил из ножен до половины. "Опомнись, царь!" вскричал набусардар. "И с тобой, помышляющим затмить царя, я тоже расправлюсь", пригрозил вот асар верховному военноначальнику. Набусардару казалось, что ещё немного и терпение его иссякнет. Волна гнева унесёт остатки самообладания, захлестнёт его, как морские волны захлёстывают береговую дамбу, но он сделал на цевой усилие и подавил вспышку. Обезумевший царь извлёк меч и уперся его остриём в край стола. Слова Волтосара тризвили пирующих. Все ждали и грозы не миновать. Кого-то боги отправят в царство мёртвых. «Был-то царапоясан мечом. Власть свою он волен умножить силой Булата, тогда как ни один из гостей не смел иметь при себе даже кинжала. Таково было повеление властелина мира, владыки Вавилона, сокрушившего Кира, повеление, внушенное неодолимым страхом. Денные ночи на но царь был на чеку, страша, как бы прилеженные, не учинили над ним расправу. Только он может обнажить меч» и определить, на кого глядит из царства теней чёрный глаз Нергалов. Незаметно выбравшись из-за стола, Сиборсин поспешил на женскую половину, где царица угощала жён князей и сановников с просьбой унять сарьё. Он обратился к Тулкизи, так вот, она согласилась принять участие в опасной игре. Выпрыгнув из-за колон, она остановила взгляд на презрительном и искажённом от гнева лице Аолтасара сделанным от души, им приближалась она к возвышению, где стояло кресло царя. Увидев её, Волтоцар отрапил ещё больше, и только когда она была уж почти рядом, крикнул: "Что ты опять надумала? Что тебе ещё нужно?" Но пилкиз это не обескуражила. "Что же мне ещё нужно? Видеть победителя? Видеть победителя?" повторил он хмуро. Но лицо его просветлело. И вяло улыбаясь, он повторил «Видеть победителя!» Волтасар вложил меч в ножны и зульбовался фигурой Талкизы. Ему казалось, что такой красивый он еще никогда не видел. У всех отлегло от сердца. Смоль волос Талкизы оттенял бирюзовый цвет ее одеяния, В локон был вплетен золотой венок с цветами из бирюзы, изумрудов, аметистов. Массивные золотые пряжки скрепляли на плечах ее одежду. Руки от запястья до округлых плеч были унизаны браслетами самой причудливой формы, на пальцах переливаясь сверкали персень. Гость, просвечивающий подол длинной одежды поблёскивали высокие каблучки, густо усыпанные драгоценными камнями, широкий пояс стягивал её прилестную фигуру. Когда она появилась в муджалибе, весь двор зашептал о её красоте. Приглашённые на пиржоны сгорали от зависти и ревности, сама царица не могла похвастать таким великолепным нарядом. Волтосар тоже поддался её очарованию. Чем дольше он смотрел на Телкизу, тем больше разжигала она его воображение. Не отрывая от женщины глаз, Сай молвил, «Ты прекраснее других, а посему тебе и дозволено более чем другим. Я прощаю тебе то, что ты осмелилась переступить порога поданы. Прощаю и велю приготовить для тебя кресло рядом с царем». Пока готовили для нее место, Волтасар все более возбуждался, «Как ты прекрасна!» «Ты прекраснее всех жен, которых я знал, прекраснее той скифки. Если бы над твоим лоном не тяготело проклятие, я бы сделал тебя царицей Вавилонии. Мой род нуждается в наследнике, а ты, Телкиза, бесплодна, как пустыня и пепел, как не горяча пустыня, как не жжется углями пепел, а нет в них дыхания и жизни. Вот почему я прошу, Мордока, вернуть мне скифку». Оглушенная его словами толки запустилась в кресло. Волтасар же обратился к Осмиададу. «Поэтому я желаю, чтобы Мордок вернул мне скипку, или тебе не вдомек светлейший, какая это утрата для царя-поведителя. Спасти Вавилон и потерять женщину, над которой не тяготело проклятие».